Глава 13 Стас. Катька. Обалдеть. У этого блохастого жена Катя. Котенок. Да где это она подцепила этого за Лизу? Он даже на фото, ну, фу, просто. Нечто такое крысячное. В общем, этот Костя перестал нравиться мне еще больше. Но никак я не могу представить его мужем Кате. Никак. И вот это чмо еще посмело гулять от Кати? Так и захотелось ему начистить морду. Катя. Котенок. Когда увидел ее в ресторане, глазам своим не поверил. Она почти не изменилась. Разве что в деловом костюме и со строгой прической ее за подростка не примешь, но все равно кажется очень юной. Помню, как она дулась, когда ее принимали за мою младшую сестру. Хотя разница у нас в возрасте не такая уж большая. Года три. Просто Катя такая нежная блондиночка. Невысокая, ладная, волосы золотые и ярко-голубые глаза необычного оттенка с серыми вкраплениями, чуть курносый носик и пухлые губы. Такая в любом мужике будет инстинкты защитника. Перенес ее через лужу, думал мелкая совсем, а она мне под нос студенчески сунула. И так метала в меня молнии, что не устоял. За милой внешностью скрывается тот еще характерец. Вредина. Но как не выносил тогда ее слез, так и сейчас. Ничего не изменилось. Вредная, язвительная, немного повернутая. Такой она была со мной, а вот с этим облезлым, как выяснилось, совсем другой. Учила ошибки. Сама так сказала. Ну, не знаю. На мой взгляд, просто натянула на себя роль. Катька всегда стремилась быть правильной, но тут будто заигралась в идеальную жену. Но в чем-то осталась прежней. Таким взглядом одарила меня в машине, что, кажется, нам обоим стало стыдно за свои размеры. Ох, Катя! А когда буквально выпала из авто на улицу, с таким возмущенным видом топала по тротуару, что я взгляда отвести не мог, пока она за углом не скрылась, оставив в салоне тонкий запах духов. Она всегда умела их подбирать. — Нет, этот козел ей не подходит, и точка. Я же знаю Катю. — А кто ей подходит? — Ты, что ли? — влезает внутренний голос. — И искать ответ на этот вопрос я сейчас не хочу. У меня жена, которая, возможно, решила гульнуть налево. Ну и вот что надо этим бабам? Вроде и рожей вышел, и пузо не отрастил, и зарабатываю, а им все не так. Опять закипает злость. Так, спокойно. Нужно ехать домой. Там Тата все еще мается своими женскими делами, так что котику этому ничего не обломится. Завожу мотор и выруливаю с парковки. Как-то надо остыть, чтоб не разругаться с женой. Может, у них просто обеды и разговоры были. Может же такое быть, да? Задаю вопросы и сам понимаю, насколько они тупые. Да-да. Моей жене просто захотелось вместо подружек поболтать с посторонним мужиком. А этот мужик чисто просто так водит ее в этот дорогой ресторанчик. Причем понятно было, что Катю он по таким местам не водит. Я, положим, тоже не водил. Тут другое. Я тогда столько не зарабатывал, но никогда не жопился на Катю. Да и на татку тоже не жопился. Вон!» Что хочешь, бери, покупай. Шмотки, салоны, встречи с подружками. На каждый праздник ювелирка, ресторан, букет. И на тебе! Котик этот облезлый. Нет, женщины, это все-таки такая головоломка, что свихнуться можно. Заруливаю к дому. Я сегодня рано, так что места во дворе есть. Забираю рюкзак с ноутом и иду домой. «Стас?» – удивленно спрашивает Тата. «А кто должен быть?» Спрашиваю нервно. Морщусь. Так всю конспирацию поломаю. Никто. Из прихожей вижу, как Тата дует губы. Просто ты... рано. А ничего не говорил? Навстречу гонял. Говорю правду, но без уточнений. Из дома доработаю. Тат, есть что пожрать? Ну, Стасик, я же немного не в форме. Тата старательно строит из себя больную. На полу чипсы, газировка. По телеку какой-то дурацкий сериал. Катя такое не смотрит. У нас с ней удивительно схожий вкус был на фильмы и совершенно, вот просто диаметрально противоположный на музыку. — Прости, забыл. Удается не рычать. Раздеваюсь и топаю на кухню. Пожрать — это я сам могу сообразить. Поработать тоже надо. А еще с Катей и мыслей таких не возникало. Да и тут до поры до времени тоже, но вот сейчас я решаю поставить на Таткин телефон следилку. Мне нужно знать, это у них так или все-таки серьезно. Очень неприятно чувствовать себя рогоносцем. Хочется даже голову почесать. Проверить, они вылезли ли уже рожки, а то как-то ее держать вдруг тяжело стало. Татка даже не пытается изобразить из себя примерную жену. Завернулась в плед и что-то с самым довольным видом строчит в телефоне. Руки сжимаются в кулаки. Это с этим переписывается, что ли? Так, пожрать для начала. А то отвалил бабло за то, что даже не попробовал. Такую дорогую яичницу я еще не ел. Еда холостяка. Обжарить колбасу, закинуть помидоры и залить яйцами. Пока дожаривалась, тыкнул кофеварку. Быстро поел и за работу. Начальство по головке не погладит, скорее подзатыльник отвесит. А вот, закончив дела, я открыл охоту на Таткин телефон. Мне нужно минут двадцать хотя бы, чтобы никто не дергал. В идеале больше. Но моя дорогая женушка ни днем, ни ночью с телефоном не расставалась. Но кто ищет, тот найдет. Моя очень внимательная жена воткнула телефон на зарядку и, опаздывая в кафе, забыла его. Целых полчаса пока она вернулась с полпути. Телефончик так и лежал на зарядке. Выключенный, как и был. А дальше дело техники.